Но теперь он на собственном опыте убедился, что никакое чертово колесо само по себе вертеться не будет, если его не начнут вертеть коротышки. Как уже говорилось, каждое чертово колесо представляло собой круг или диск, насаженный на вертикальную ось. Этот диск устанавливался на огромной круглой лохане, плавающей неподалеку от побережья и закрепленной на якорях. Лохань, прикрытая сверху диском, погружалась больше, чем наполовину в воду, так что ее почти и видно-то не было. Со стороны казалось, что огромнейший деревянный диск как бы сам собой крутится под водой. Обычно внутри лохани помещались двое крутильщиков. Целыми днями они шагали по одной этой круглой посудины, изо всех сил нажимая руками на рычаги, соединенные с осью, и приводя тем самым во вращение ось вместе с укрепленным на ней диском. Нетрудно представить себе, какая это была тяжелая и изнурительная работа.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 как стало известно в окрестностях этого города. Но потом Пончик подумал, что ему, пожалуй, достанется от Знайки за то, что он улетел с Незнайкой на ракете без спросу, и подвел остальных коротышек, которые тоже собирались в полет. Поразмыслив как следует, Пончик решил никуда не ездить, а остаться в Лос-Паганосе и по-прежнему работать на чертовом колесе. В газетах, между тем, появлялись все новые сообщения о космонавтах, о гигантских семенах, о невесомости, с которой полицейские никак не могли сладить.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 Фантомас, отвечал другой, а ты? Я тоже фантомас. Только мне нужно не в самый фантомас. Я хочу к космонавтам пробраться. А зачем тебе к космонавтам? Ты понимаешь, мы всей деревней решили достать гигантских семян и посадить их. Вот меня и снарядили к космонавтам за семенами. А ты знаешь, где искать космонавтов? Знаю. Нужно добраться до деревни Нееловки, а там мне скажут. В газете писали, что нееловцы уже побывали у космонавтов и достали семян. Пончику захотелось узнать, что за коротышка пробирается к космонавтам. Он взглянул вниз украдкой и увидел, что это был уже знакомый ему лунатик в желтой тужурке. «Вот и хорошо», — сказал сам себе Пончик, — «увяжусь за этой желтой тужуркой и тоже попаду, куда мне надо». Все очень просто устроилось. На деле все оказалось совсем не так просто. Утром, как только поезд прибыл в Фантомас, пончик вылез из вагона и отправился вслед за коротышкой в желтой тужурке, которого, кстати сказать, звали Мякиш. Сначала все как будто шло складно, желтая тужурка была хорошо видна, и пончик не терял ее из виду в толпе городских пешеходов. Скоро он обратил внимание, что Мякиш почему-то кружит по городу, проходя все по тем же улицам, где он уже был. Иногда он словно нарочно прятался за углом дома и, пропустив Пончика вперед, бросался в обратную сторону. Какой-то бестолковый лунатик попался, ворчал про себя Пончик. «Не знает дороги?» — спросил бы кого-нибудь. Наконец, когда Пончик совсем выбился из сил, они вышли из города и зашагали по шоссейной дороге. Мякиш как нарочно шел быстрым шагом. Пончик отставал от него все больше и больше. «Скоро наших путников догнала грузовая автомашина». Увидев ее еще издали, Мякиш поднял руку, машина, оставив далеко позади Пончика, затормозила. Мякиш попросил шофера подвести его до деревни Нееловки. «Ладно, полезай в кузов», — согласился шофер. Увидев, что Мякиш садится в машину, Пончик собрал остатки сил и пустился бежать. Машина тронулась, но Пончик все же успел догнать ее и уцепился сзади за кузов.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 Шофер между тем прибавил скорость, и машина в одно мгновение скрылась из виду. Скоро Мякиш был уже в деревне Нееловке и беседовал с нееловцами, которые встретили его очень приветливо. Они рассказали, что уже посадили полученные от космонавтов гигантские семена и повели Мякиша в поле, чтобы показать ему первые всходы. Бедняга Мякиш даже заплакал от радости, когда увидел маленькие зелененькие ростки, показавшиеся местами из-под земли. «Это ничего, братцы, что они маленькие», — говорил он.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 «Ишь, чего захотел», — ответил Мякиш. «Не отпускайте его, братцы. Подержите в мешке пока, а то снова увяжется за мной». «Ладно, вы с Колоском идите, а мы запрем его в погреб», — сказал коротышка, которого звали Штифтик. Он быстро завязал мешок сверху, чтобы Пончик не мог удрать, и коротышки поволокли пленника к стоявшему неподалеку погребу. Колосок с Мякишем ушли и еще долго слышали, как Пончик орал, безуспешно пытаясь вырваться из мешка».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 Космонавты окружили со всех сторон вездеход. Пончик, который еще не опомнился от встречи с Винтиком и Шпунтиком, сидел на вездеходе и, раздинув рот, смотрел на Знайку, на Фуксию и Селедочку, на Тюбика, на доктора Пилюлькина и на всех остальных космонавтов. От волнения он не мог произнести ни слова. Наконец сказал «Братцы!» и залился слезами. Коротышки помогли ему слезть с вездехода и начали его утешать